Глава 5. Значение концепции удовлетворения для психологической теории В данной главе мы раскроем некоторые из теоретических последствий простимулированного нами подхода к изучению человеческой мотивации. Она должна стать позитивным, здоровым противовесом тому одностороннему подходу, при котором основное внимание ученого обращено на фрустрацию и на вызванную фрустрацией патологию. Выше мы заявили, что основным принципом организации мотивации человека является иерархия препатентности базовых потребностей. В качестве главного динамического закона, приводящего в движение эту иерархию, мы выдвинули принцип актуализации потребностей более высоких уровней по мере удовлетворения потребностей более низких уровней. До тех пор, пока не удовлетворены физиологические потребности, именно они играют доминирующую роль в организме, именно им подчинены все силы и способности, именно они организуют их и направляют к единой цели – к удовлетворению. Но получив удовлетворение, пусть даже не полное, эти потребности отступают на задний план, уступая место потребностям следующего уровня. И теперь уже эти, более высокие потребности доминируют в организме и руководят поведением человека. Человек теперь стремится не к утолению голода, а к безопасности. Этот же принцип действует и в отношении других групп потребностей. Потребности любви в самоуважении и в самоактуализации. Можно допустить, что потребности более высоких уровней иногда пробуждаются не под воздействием удовлетворения нежележащих потребностей, а наоборот в результате вынужденной или сознательной их депривации, или вследствие невозможности их удовлетворения. Отказы от их удовлетворения, их подавления, как это бывает в случаях аскетизма, сублимации условиях жесткой дисциплины изоляции и тому подобное. мы очень мало знаем о природе и степени распространения этих явлений я лишь могу сказать что похоже в восточных культурах одобряется подобное отношение к низшим потребностям как бы то ни было эти феномены не противоречат главному тезису этой книги ибо я никогда не говорил и никогда не возьму на себя смелость заявить, что базовая удовлетворенность ⁇ это единственный источник силы и прочих психологических преимуществ. Концепция удовлетворения, бесспорно, частная концепция, она не может существовать в отрыве от общей теории мотивации. Для того, чтобы убедиться в валидности этой концепции, имеет смысл рассмотреть ее в взаимосвязях. Первая ⁇ с теорией фрустрации, вторая ⁇ с теорией научения, третья ⁇ с теорией неврозов, четвертая ⁇ с теорией психологического здоровья, пятая с теорией ценностей. и шестое ⁇ с теорией дисциплины боли, ответственности и так далее. В этой главе мы проследим направление лишь одной нити в сложной паутине психологических детерминант поведения, личности и характера человека. Мы не беремся за создание грандиозного полотна человеческой психологии. Мы ограничимся тем что выдвинем и попытаемся доказать несколько предположений среди них такие первое помимо базового удовлетворения существуют другие детерминанты поведения. второе. Базовое удовлетворение – необходимое, но недостаточно условия психологического здоровья. Третье и удовлетворение и депривация могут иметь как благоприятные, так и неблагоприятные последствия. Четвертое удовлетворение базовой потребности в корне отличается от удовлетворения невротической потребности. Общие последствия удовлетворения. Основным и самым важным последствием удовлетворения всякой потребности нужно считать исчезновение этой потребности и замещение ее другой, более высокой потребности. Все прочие последствия являются вторичными, эпифеноменальными по отношению к этому фундаментальнейшему следствию. Приведем несколько примеров вторичных последствий удовлетворения потребностей. Первое. Человек обретает независимость от прежних источников удовлетворения потребностей, прежде желанных и необходимых в известном смысле, он даже презирает их. Одновременно с этим возникает зависимость от новых источников удовлетворения потребностей, прежде казавшихся неважными, несущественными, второстепенными. Смена источников удовлетворения со старых на новые влечет за собой множество третичных последствий. Например, смену интересов. Человека начинают интересовать вещи и явления, прежде не пробуждавшие ни малейшего интереса. И в то же самое время то, что раньше было ему интересно, теперь вызывает скуку или даже отвращение. Этот феномен можно трактовать как смену ценностей. Как правило, он характеризуется следующими тенденциями. Первое. Первое. преувеличенной оценкой возможных источников удовлетворения наиболее насущных из неудовлетворенных потребностей. Второе недооценкой источников удовлетворения менее насущных из неудовлетворенных потребностей. 3. Недооценкой и даже обесцениванием источников удовлетворения уже удовлетворенных потребностей и значение этих потребностей. Глобальный феномен смены ценностей конкретно проявляется, например, в следующем. Изменяются взгляды индивидуума на будущее. Происходит ревизия жизненной философии, представлений об идеальном обществе, о рае и аде, о хорошей жизни. Перестраивается бессознательный образ удовлетворенной потребности, причем в совершенно предсказуемом направлении. Короче говоря, то, что у нас есть, особенно если это далось нам без труда и борьбы, Мы принимаем как должное. Если у человека всегда была пища, если он всегда был в безопасности, всегда любим, ценим и свободен, если человек никогда не испытывал недостатка во всем этом, то он игнорирует значимость этих ценностей. Но мало того, он может считать их малосущественными, может презирать стремление других людей к ним, может пренебрежительно относиться даже к самим условиям, обеспечившим ему удовлетворение этих потребностей. Подобная неспособность дорожить ценными дарами судьбы антиреалистично, и поэтому ее можно считать формой патологии. И лучшим средством лечения такой патологии может стать депривация, например, боль, голод, нищета, одиночество, отвержение, несправедливость и так далее. На мой взгляд, до сих пор в теории мотивации феномену угасания или недооценки значимости удовлетворенных потребностей не уделялось должного внимания. А между тем он имеет весьма важное значение и влечет за собой крайне важные последствия. Подобный анализ данного феномена можно найти в моих работах, в работах Ф. Герцберга, а также в концепции Колина Уилсона. До тех пор, пока мы не произведем глубокого, подробного анализа этого феномена, мы не сможем понять, почему в одних случаях богатство и изобилие становятся фактором личностного роста, поднимая человека на высшие уровни мотивационной жизни, а в других провоцируют различные разновидности ценностных патологий, о которых мы говорили выше. Адлер говорил о растлении хорошей жизни, о том, что жизнь балует и нам, возможно, стоит принять на заметку его терминологию для того, чтобы приучиться отличать патогенное удовлетворение от здорового необходимого. Второе. Наряду со сменой ценностных ориентаций трансформируются и когнитивные способности человека. Процессы внимания, восприятия, научения, запоминания, забывания, мышления принимают совершенно иную направленность продиктованную новыми интересами и ценностями индивидуума. Третье. Новые интересы, цели и потребности индивидуума не только новые, но в определенном смысле не более высокие. Удовлетворив потребности уровня безопасности, индивидуум начинает искать любви, независимости, уважения, самоуважения и так далее. Если мы поставим перед собой задачу отучить человека от приверженности к низким, материальным, эгоистичным потребностям, то прямая дорога к этому лежит через удовлетворение этих потребностей. Разумеется, существуют и иные способы. Четвертое. Удовлетворение любой потребности, если это не невротическая потребность и не псевдопотребность, влияет на структуру характера индивидуума. Более того... Удовлетворение любой истинной потребности делает человека более сильным, более совершенным, более здоровым. То есть, удовлетворение потребности само по себе способствует оздоровлению человека, повышает его устойчивость перед опасностью невротического заболевания. Похоже, что именно эту тенденцию имел в виду Курт Гольфстейн, когда говорил, что каждый отдельно взятый акт удовлетворения базовой потребности в конечном итоге является шагом в сторону самоактуализации. Пятое. Кроме перечисленных здесь общих последствий удовлетворения потребности, удовлетворение любой потребности вызывает присущие только ей специфические эффекты. Например, удовлетворение потребностей уровня безопасности порождает субъективное чувство покоя, снимает симптомы тревоги, делает человека более храбрым, улучшает его сон и тому подобное. Научение и удовлетворение базовой потребности. Первое ощущение, которое испытываешь, попытавшись обобщить результаты исследований, посвященных изучению эффектов базового удовлетворения, это нарастающее раздражение, вызванное осознанием того, что роль ассоциативного научения неправомерно преувеличивается его апологетами. В целом, эффекты удовлетворения, например, потери аппетита после насыщения, Качественные и количественные изменения защитных реакций после удовлетворения потребностей в безопасности и другие демонстрируют тенденцию к исчезновению, первое при многократном удовлетворении, подкреплении поощрении потребностей и второе при возрастающем подкреплении вознаграждения. Феномены удовлетворения, перечисленные в специальной таблице в конце этой главы, не желают подчиняться законам ассоциации. Например, вопреки тому факту, что сами они являются приоритетными, адаптивными навыками, но мало того, пристальный анализ причин такого явления показывает, что навязываемая связь с механизмом ассоциирования на самом деле играет более чем второстепенную роль. Таким образом, всякое определение, в котором научение трактуется просто как изменение взаимосвязи между стимулом и реакцией, должно признаваться неудовлетворительным для анализа процессов удовлетворения потребностей. Удовлетворение потребностей практически все зависит зависит от факта наличия или доступности соответствующего объекта, который единственный может удовлетворить данную потребность. Здесь нет места произволу случайности, о них можно рассуждать только в случае удовлетворения базовых потребностей. Любовный голод не удастся удовлетворить мороженым, изучением астрономии или легкой интрижкой. Единственным истинным способом его удовлетворения будут честные и нежные отношения с другим человеком. Точно так же сексуальному влечению требуется только секс. Голодные спазмы в желудке можно снять только сытно поев, и от жажды можно избавиться только напившись воды. Это именно та внутренняя структурно-детерминированная необходимость, о которой писали Вертхаймер, Келлер и современные гештальт-психологи, такие как Аш, Арнхейм, Катона и другие. Рассматривая ее в качестве целостного понятия любого раздела психологии, Здесь неуместны условные сочетания или произвольные наложения. Все эти лампочки, звоночки и прочие, с удовольствием, и прочие ассоциированные с удовлетворением сигналы не могут служить источником удовлетворения потребности. Потребность может быть удовлетворена только с помощью истинного удовлетворения. Пожалуй, в данном случае правильнее было бы говорить не об ассоциации, а о канализировании, как делал Мерфи. Главный упрек в адрес ассоциативной бихевиористической теории научения состоит в том, что она отказывается от изучения желания, цели, стремления организма, видимо, принимая их за некую данность и ограничивается манипуляцией со средствами достижения этих необозначенных, непонятых целей. Представленная мною теория базовых потребностей, напротив, оперирует целями и ценностями. Эти цели имеют внутреннюю подлинную ценность для организма. Для достижения этих целей организм готов на все, даже на то, чтобы обучиться бессмысленным, глупым, тривиальным процедурам, которые навязывает ему экспериментатор в качестве единственного возможного способа достижения этих целей. Понятно, что эффекты подобного научения будут краткосрочными. Они угаснут сразу же, когда утратят свою покупательскую способность, то есть перестанут приносить организму удовлетворение. Мне кажется совершенно очевидным, что поведенческие и субъективные изменения, перечисленные мною на страницах 155-160, невозможно объяснить, опираясь на одни лишь законы социального научения. На мой взгляд, законы эти играют второстепенную роль. Если мать достаточно часто ласкает ребенка, то потребность в ласке просто-напросто угаснет. Ребенок отучится мучительно ждать нежных прикосновений, он привыкнет не жаждать ласки. Большинство современных авторов, пишущих о личности, ее чертах, установках и вкусах, склонны видеть за этим явлением некий конгломерат привычек, приобретенных в соответствии с законами ассоциативного научения. Но мне кажется, что пришла пора пересмотреть это представление, внести в него некоторые поправки. Даже согласившись с более правдоподобной трактовкой научения, понимаемого как обретение инсайта, прозрения, понимания гестальт научения, мы не сможем объяснить одним лишь научением такой психологический феномен, как характер. Понятие научения даже в том виде, как оно трактуется гельсталь-психологами, представляется мне ограниченным отчасти потому, что оно не объемлет собой психоаналитического знания, а отчасти из-за скрытого в нем рационалистического стремления объяснить любой феномен с точки зрения внутренней структуры внешнего мира. Понятие научения требует более широкого толкования, нежели то, что дают ему теории ассоциативного научения и гештальт научения. Такого толкования, корни которого лежали бы внутри личности и которое позволило бы нам связать конативные и эффективные процессы, советую обратить внимание на работы Курта Леви, который, несомненно, вносит некоторую ясность в этот вопрос. Не предпринимая попыток детально анализировать проблемы, рискну, однако, выдвинуть концепцию внутреннего научения или тренировки характера. Концепцию, в которой за отправную точку исследования принимаются не внешние поведенческие изменения, А изменение структуры характера. Главными характеристиками такого обучения является первое. Образовательные последствия уникальных, неповторимых и глубоких личных переживаний. Второе. Аффективные изменения, вызванные повторяющимся опытом. Третье. Коннотивные последствия удовлетворения и фрустрации. Четвертое. Влияние некоторых видов раннего опыта на формирование установок, ожиданий и даже философских взглядов. Пятое конституциональная условность избирательной восприимчивости к тем или иным переживаниям. Эти соображения позволяют нам не только сблизить концепцию научения с концепцией формирования характера, но и в конечном итоге приведут нас к сознанию того, что любое научение или обучение необходимо трактовать как процесс личностного развития, как изменение структуры характера, то есть как движение личности в сторону самоактуализации и за ее пределы.